Глава вторая. Часть первая. Той ночью туман был особенно густым. Единственным, что пыталось пробиться сквозь него, был серебристый свет почти полной луны. Столь поздней ночью вокруг никого не было, отчего в воздухе висело некое подобие ледяного спокойствия. Прошло 3 дня. Приглашение привело нас на старую железнодорожную станцию в пригороде. Из-за множества изменений в движении поездов ей уже давно перестали пользоваться. И несмотря на то, что станция явно была закрыта, она всё ещё выглядела как станция. Даже не обратив внимания на ограждение, перекрывающее проход, учитель безо всяких колебаний перешагнул через него. Я же, однако, остановилась. Несмотря на то, что это была всего лишь заброшенная станция, этой ночью она походила на врата в самочистилище, на пасть огромного зверя, готового сожрать любого, кто беспечно войдёт внутрь. «Учитель, всё нормально. Коротко сказал он. Его слова помогли мне набраться решимости, и я тоже перепрыгнул и через ограждение. «Ам...» Позади нас раздался голос ещё одного человека. Во мраке ночи стоял юноша в очках, который был чем-то возбуждён. «Спасибо! За то, что взяли меня с тобой!» Кауляс Форвич. Ученик, которому мой учитель верил первобытную батарею от Рама. Скорее всего, ему было лет восемнадцать, Ну, видимо, из-за веснушек лицо его казалось странно детским. Взяли с собой? Да ты сам этого потребовал. Холодно вздохнув, отозвал свой учитель. В ответ на это плечи Каулеса уныло поникли. Простите, что подслушал. Я не злюсь на тебя. Всё-таки в этом больше виноват Флат. Когда учитель работал с Флатом над созданием первобытной батареи, тот, судя по всему, воспользовался возможностью и наложил заклинание для прослушивания. Но поскольку он забыл от него избавиться, Каулес случайно наткнулся на это заклинание и так уж вышло, услышал наш с учителем разговор. Наложить заклинание, а затем забыть про него и вернуться на родину это действительно оправдывало его звание гениального идиота. Он умудряется доставлять проблемы даже если его нет рядом, да? горько нахмурившись, сказал учитель. Э этими словами он напомнил мне учителя, которого я знала. Мне показалось, что в них было немного больше горечи, чем обычно. Но я решила пропустить это мимо ушей. Простите, но я явно услышал что-то про релисовый ципелен. Извиняющимся тоном произнёс Кулисс. Как правило, все извинения, которые я слышала, произносились из гордо выпечной грудью без всякого намёка на раскаяние, так что в каком-то смысле это было для меня в новинку. Но почему? Повинуясь внезапному порыву, спросила я. В ответ Кулисс мущённо поскрёб пальцами свою щёку. Я всегда думал, что ни за что не смогу стать магом. Правда? Моя сестра всегда была гораздо лучше меня. Ко мне же относились как к замене, поскольку у неё были проблемы со здоровьем, я был запасным вариантом на тот самый один случай на миллион, если с ней вдруг что-нибудь случится. В его словах звучало самое издёвка, но так же сильно, как и эти слова сочелись горечью. В его глазах горела некая подобие гордости. Но и сестра не смогла продолжить разговор. Да, она явно преуспела бы, если бы отправилась в часовую башню, но она отбросила всё это и сбежала. И в итоге магическая метка досталась мне. <свят> Впрочем, какая разница? Даже если бы её унаследовала моя сестра, семья Форверш уже стремительно движется к своему упадку. Он с горькой улыбкой пожал плечами. Так что я хочу постичь всё, что смогу, любую мелочь. У меня нет таких денег, чтобы позволить себе пересадку метистический голос. Но если рельсовый ципелен действительно существует, То я хочу увидеть его личное. Он сказал: "Да, это без всяких колебаний. Если что-то существует, то я хочу знать об этом как можно больше". Неожиданно не похоже на мага, подумала я. Уверенна, причина, по которой мой учитель не смог ему отказать, заключилась именно в этом невероятном энтузиазме. Или, возможно, он был не в состоянии отмахнуться от засевшего в колесе чувство неполноценности. Это чувство я тоже могла понять. «Вы закончили расшаркиваться», — раздался голос учителя. Судя по всему, в какой-то момент он достал сигару, ожидая, когда мы закончим говорить. Он был поистине сознательным, причём таким образом, который мне было сложно понять. «Кстати, учитель, почему на вас очки?» — задала я очередной вопрос. «Это подавители мистических глаз. Пришлось обзавестись ими в последний момент, так что я заплатил за них больше, чем следовало бы». Спечело сказала она и приподняла очки, чтобы взглянуть на них. Если мнение не изменяла память, такие подавители были особыми тайными знаками для защиты от мистический глаз. Однако я не мог отправиться на рельсы в Цепелин без хотя бы такого уровня подготовки. Даже остановка сердца от одного единственного взгляда далеко не самое страшное, что может произойти. Если я попаду под заклинание принуждения или контракта, то даже закричать не смогу при всем желании. Похоже, что мистические глаза, вне зависимости от используемого механизма, могли игнорировать подготовку, необходимую для других заклинаний, и просто накладывать свой эффект напрямую. Видя мои очки, моего учителя были контрмеры как раз против этого. Как бы то ни было, вид моего учителя в очках был настолько непривычным, что мне было сложно не пялиться. Однако, не взирая на мой пристальный взгляд, он быстро вошёл внутрь станции. Там, на слабо освещённой платформе, стояло поразно несколько фигур. Их всех тоже пригласили. Почему-то внутри станции, которая должна была быть полностью заброшена, были оборудованы несколько ламп. Под покровом густого тумана призрачные огни освещали ряд каменных харак и стоявших вокруг них людей. Из-за этого создавалось впечатление, будто мы вернулись на сотни лет назад во времени. Интересно, о чём думали тогда люди, глядя на эти огромные машины. Когда мы оказались на платформе, одна из фигур заметила нас и сразу же направилась в нашу сторону. «Давно не виделись, лорд Эльмилой Второй?» «Вы...» Я даже не заметила, как у меня перехватило дыхание. Ярко нарисованные цветы, украшавшие восточное одеяние, её отличительное кимоно с длинными рукавами сложно было с чем-то спутать. Красавица в очках поприветствовала нас с яркой и нежной улыбкой. «Я знал, что наши пути рано или поздно пересекутся», — отозвался мой учитель. «Если вы здесь, то это значит, что факультет политики заинтересовался аукционом рельсового цепелина?» факультет политики. Я почувствовала, как напрягся колос позади нас. Его сложно было в этом винить. Этот факультет не относился ни к одному из 12 исследовательских отделов часовой башни. Первый правоприменительный отдел факультет политики. В отличие от магов, изучавших таинство, они существовали для того, чтобы этих магов контролировать. И она, Адастина Хисири, была одной из них. Женщина, которую мы встретили в замке Адра вновь предстала перед нами. «Нет, сегодня я здесь исключительно из личных соображений», покачав головой, сказала она. Ей нельзя было доверять. В каком-то смысле можно было сказать, что за предыдущим инцидентом стояла именно она, затмевая собой даже преступника. И даже если это было не так, цели, что преследовал факультет политики и принципы, которыми он руководствовался, полностью отличались от таковых у прочих магов. Мне казалось, что она была из тех людей, которые готовы подлить яд в твой напиток. Однако сейчас у нас не было времени влезать во всё это, потому что над заброшенной платформой эхом разнёсся ещё один отчётливый голос. Не только крыса с факультета политики, но ещё и лорд. И кто бы мог подумать, ты им окажется знаменитый лорд Норриджа. Развернувшись, я слегка опустила взгляд. На вид ей было 11, может, 12 лет, нагло выпеченный вперёд подбородок Серебряные волосы, янтарные глаза. Эта девушка была весьма симпатичной, несмотря на свои привычки. Но ино мой учитель, похоже, был удивлён, вернув сигару в портсигар, а он вежливо склонил голову. Давно не виделись здесь. Э, значит, даже трофейный муж на режиме меня помнит, произнесла она. Удивительно было услышать такой яд в голосе столь юной особы. Да, она была совершенно права. но я ещё никогда прежде не видел, чтобы с моим учителем говорили со столь неприкрытой враждебностью. «Кто она?» – прошептала я. Словно оскорблённая этим вопросом, сереброволосая девушка коснулась ладонью моей груди. «Ольга-Мария осмеляет Анимусфея!» Эта фамилия показалась мне знакомой. «Анимусфея. Она дочь лорда факультета астрологии», – добавил учитель. «Дочь лорда!» Удержаться от крика оказалось на удивление сложно. Сначала факультет политики, а теперь ещё и дочь другого лорда. Присутствия этих двоих уже было достаточно для того, чтобы ощутить себя в другом мире. Вызванное изумлением головокружение сдерживало лишь то, что Каулес восприняло всё это гораздо хуже. Какой бы славой ни пользовался рельсовый цепелен, я совсем не ожидал увидеть здесь таких гостей. Я в курсе, кстати говоря. Что вы лишь козел отпущения, проникший во фракцию Эльмилой и занявший место предыдущего лорда Кайнета Эльмилой Арчибальда. Несмотря на её спонтанные резкие заявления, учитель отреагировал в совершенно ином тоне. Вы ужасно прямолинейны, не так ли? Не то что все прочие в часовой башне. А ещё я ещё и удивлён. Довольно редко увидишь столь юного представителя семьи Анимосфея, решившего снизойти до нас. Это не совсем так. Как и в вашем случае, даже если это всего лишь пустая трата времени, мы не могли отказаться от приглашения. Ну так что? Вы здесь тоже для того, чтобы разжиться мистическими глазами? Пронизывающий взгляд Ольги Марии требовал ответов. В ответ на её очевидно намеренное вмешательство Хисири было явно рада понаблюдать со стороны и не мешать. Мой учитель, однако, был не так прямолинеен в своих ответах. "Та знает. Э, ну да ладно. Вы бы мне всё равно не сказали. Не станет же вы выдавать информацию прямо перед аукционом. Это вовсе не обязательно. Если мы преследуем разные цели, то почему бы не поделиться ими, чтобы снять напряжение? А вы ведь тоже об этом подумали." Ответ моего учителя был тщательно выверенным. Это казалось немного странным. Несмотря на то, что учитель не нарывался на ссоры, его ответы всегда были окрашены цветами горечи и цинизма. Однако в этот раз его слова почему-то казались мягче. Я в замешательстве склонила голову в бок, как вдруг... «Мисс Ольга Мария!» К нам подошла ещё одна высокая фигура. Ей оказалась женщина лет двадцати пяти с собранными в пучок на затылке волосами, облечённая в пурпурное пальто. Её розгот, росточка, висевшая у неё на битре, придавала ей впечатление какого-то личного тютора. Классические очки в роговой оправе хорошо на ней смотрелись. Это тоже подавители мистический глаз. На первый взгляд сказать было сложно. А ещё она наконец-то осознала, что в очках хиесири тоже могли быть подавителями. Пока я сидел от глупым видом, все маги знатно потрудились, чтобы подготовиться к этому событию. С их точки зрения битва начиналась в тот момент, когда они видели лица противника. Или, возможно, на этом она и заканчивалась несомненно вот почему они умудрялись выживать так долго лорд эльмилой второй не одостинах истерия полагаю я триша филоус провожатая мисс ольги марии а теперь прошу вас мисс что чего ты хочешь триша прошу прощения позвольте нам представиться должным образом немного позже после этих слов они поспешно удалились моё внимание привлекло какое-то приспособление мелькнувшее под полой пальто трише. Что? я моргнула. Может, я увидела его немного не под тем ракурсом, но оно походило на нечто непристойное. Почувствовав, как мои щёки, скрытые под капюшоном, начали пылахать, я покачала головой из стороны в сторону. Наверное, мне просто показалось. Да и не моё это было дело, подавившись слюной, которую мне не удалось сглотить, я каким-то образом умудрилась сохранить на лице невозмутимость. Кауляс, который стоял рядом, разинул рот. «Вы не злитесь, профессор?» «По поводу чего?» «Пусть она и дочь лорда этим своим поведением она немного перегнула палку. Вам так не кажется?» «Ах, но если бы меня это так задевало, то я был бы в зал постоянно». «Нет, я считаю, что иметь дело с теми, кто в открытую проявляет свою враждебность, намного предпочтительней. Общаться с магами, которые подходят к тебе с дружелюбной улыбкой на лице, гораздо сложней». К кого это вы имеете в виду? Не обращая внимания на улыбку Хисири, учитель продолжил. "Корометово, это правда, что я по сути лишь украшение? Довольно скоро Ана и Рейнас перейдут на факультет политики, и эта небольшая поправка будет полностью в руках Рейнас". "Ясно". А тут явлению мне тоже нечего было сказать. "Да, большинство лордов какое-то время проводят на факультете политики. Это там они учатся управлять часовой башней. Таким образом, я всё ещё хочу поладить с ними". «Разумеется». Кивнул их истерии, услышав, как мой учитель пусть и нехотя, но всё же признал её. В каком-то смысле, наверное, можно было сказать, что они хорошо работали вместе. «Но, как вы сказали, эти затворники анимусфия довольно редко спускаются с небес на землю. Неужели их внимание привлекли какие-то мистические глаза? Кто знает. Они вполне могут просто сорить деньгами, пока не получат желаемое». Негромко пробормотал учитель. Затем она окинула взглядом людей, собравшихся на платформе. Видеть что-либо было невозможно. Густой туман окрашивал воздух беззною, и из-за чего сложно было что-то разглядеть дальше своего носа. "Сгущается, да?" прошептала Хистерия. "Лондон часто называли городом в тумане". "Да, зимой здесь довольно часто было туманно, но такое слово он приобрел не по этому. Смог, начиная с XIX века" Огромное количество ископаемого топлива, потребляемого промышленной революцией, выделило дым и сажу, которые, смешиваясь с естественным туманом города, заволакивали столицу Британской империи густым смогом, ограничивавшим видимость до нескольких метров. Но то, что окружало нас сейчас, было совершенно иным. В густой пелене, мешавшей что-либо разглядеть, не было ни следа примесей. Лишь чистый белый туман. Он казался мне чуть ли не сказочным. Я как будто могла взять его в руки и соткать из него шёлковую ткань. И, наконец, мы услышали его, громкий звук, от которого содрогнулся повисший вокруг нас туман. «Свист пара?» — пробормотала я. Старый, вызывающий ностальгию звук, который хорошо вписывался в образ этой заброшенной станции. Звук, который проник глубоко внутрь меня, заставляя забыть всё, что я знала о современных поездах. Пелену тумана пронзил свет. По рельсам в поле зрения вкатились изящные колёса. Затем мы увидели основной двигатель, пущущий дымом, а следом показалось и всё остальное. Тёмно-серый величественный корпус придавал ему вид боевого корабля, готового отправиться бороздить в море тумана. Это напомнило мне легенду о летучем голландце, проклятом корабле, обречённом вечно блуждать по морям. Он казался таким чуждым, он казался таким абсурдным, Однако именно поэтому эта заброшенная станция была для него столь подходящей сценой. Несомненно, собравшиеся маги смотрели на него с такими же мыслями. Поезд коллекционер мистический глаз Релисовый цепелин.